глава пятая. Илья выстроил свою нежить атакующей колонной, на ее острие, гули в латах, потом простые зомби, замыкающими же шлюске леты. Вооружить удалось всех, благо что после нескольких часов боя с непрерывным воскрешением павших, а оружия хватало. А тем кому его не досталось, илья выдал копья, пусть даже и сделанные из обычных заточенных палок встали и пошли, молча, по темноте. У нежити с ночным зрением по-разному бывает. В данной конкретной ситуации Лакса Зов Спящих и ее производные проливали состояние зрения мага на его подопечных. Наложил на себя дух Ар, словно и на нее наложил. Удобно, очень. Поэтому Илья эту ауру наложил только на себя и тех, кто не являлся поднятой им нежитью. Мог бы для прокачки ауры наложить ее и на других, но не влезала. Он ведь решил прикрыть каждого бойца аурой дыхания и ора. Ну а что? Силу удара немного снижали, как и броска. Да и шум эта аура смазывала при движении, отчего отряд совершенно не привлекал внимания в ночи. Идут и идут тени. Словно мираж какой. Или игровое ображение. Молчаливо и бесшумно. Вышли на отметку шагов 100 до врагов. Илья распушил свою ауру поглощения, добавив в исключение живых союзников. Он как-то стихийно уже так сделал один раз и теперь сумел повторить. Так что аура просто не воспринимала их как потенциальных доноров силы, полностью игнорируя. 50 шагов. Все тихо. От армии в чуть более тысячи человек осталось 800. Но она все одно была весьма внушительна и чувствовала себя достаточно уверенно и спокойно. Часовых выставили, это да. Только вот они спали уже, проверяющие-то. Лошади же, как сигнализация, не сработали из-за дыхания Иора. Они не почувствовали ничего. Десять шагов. Пять. Илья просто прошел мимо спящего часового, стекшего на землю и теперь сидящего на ней. Остальные тоже его не трогали. Часовой ведь был на виду. Мало ли кто приметит его убийство. Отряд меж тем продвигался вперед, стараясь не привлекать к себе внимания, быстро, быстро, пользуясь темнотой, тишиной и неожиданностью, то и своей наглостью. Первые робкие крики послышались, когда колонна уже вошла в лагерь на сто шагов, стараясь добраться прежде всего до палаток с белыми магами, до которых было уже рукой подать. Илья с отрядом ускорились. Нефтисмхей. Повинуясь условному сигналу, приняли боевые трансформации. Крики стали усиливаться. Пятнадцать шагов до палаток. И тут из одной вышел магистр белой стихии. Отвратительно, бодрый и свежий. Вынурнул из-за тряпки и встал, как вкопанный, удивленно уставившись на атакующую колонну, прущую прямо на него, аж выпучив глаза от такой наглости. Илья отреагировал мгновенно. Выкрутил свою ауру поглощения на максимум раз, и все живые окреста покачнулись, даже магистр, степень удивления которого только усилилась, разбавившись определенными нотками ужаса. Еще пара шагов. Все его зомби и гули разом выдали громовое «Ура!» на пределе своих легких и ринулись вперед, переходя на бег. Как и Илья, выдававший на ходу крик «Тиамат!» «Фус, Рода, Да!» Отчего магистра опрокинула, сбивая с ног и мешая ему творить волшебство. Несколько шагов и еще раз крик Тиамат, обваливший в этот раз палатку. Вся же эта арава в почти триста лиц навалилась на палатки с белыми магами, многие из которых спали, прямо в доспехах от греха подальше. Но далеко не все сумели сориентироваться. Да еще и давление от ауры поглощения. Вон, глазки продирали и по несколько секунд пытались понять, что именно происходит. Головой трясли. Но все одно, навалившаяся тяжесть и усталость затрудняли мышление. Они пытались с помощью магии себя взбодрить, однако это только тратило их время. Нефть с прыжком влетела в палатку. Еще прыжок, и она уже у магистра, который нагнулся за оружием, лежащим у его невысокой складной походной постели. Раскладушки, по сути, но такой, более технологически примитивный, хоть и весьма крепкий. Он был уже полностью облачен в латные доспехи, поэтому нефть, схватив его пастью за голову, просто мотнула тушкой бедолаги, перегружая позвоночник. Что-то хрустнуло, и она сразу выплюнула бяку, бросившись на следующего. Тот в спешке надевал шлем, но, получив здоровенные лапы по промежности, как-то потерял всю прыть. Да, латная юбка защитила пахот рассекающего действия когтей. Но на дробящий эффект в силу своей подвижности компенсировала лишь частично. А там он был такой, что вполне надежно ломал хребет человеку с одной подачи. Так что бедолагу не только скрючило от сильной боли, но и отбросила немного в сторону, полностью выключая на некоторое время. Мгновение, нефть из каким-то странным образом изогнулась, уворачиваясь от удара шестопером. Этот белый маг, понимая, что не успевает облачиться, наложил на себя ауры, ускоряющие и усиливающие его, чтобы через это сыграть. Вот и ударил. Но дамочка-то полсотни лет в химерах отслужила. Она к телу здоровенной кошки и дракам уже привыкла. Так что он не попал, к его крайнему удивлению. Сама же Нефтис, вроде как отступая, сделала наседающему магу подсечку хвостом. Секунда и он замер, пытаясь удержать равновесие и не упасть. Невольно отступил и получил сокрушительный удар металлической рукой Мхея. Наотмашь. Тот в палатку вошел следом и подстраховал львицу, но был все же куда как медлительно. С дальнего угла палатки белый маг попытался применить какой-то артефакт, но Мхей, продолжая движение, просто резко пнул походную кровать. И та, пролетев несколько шагов, сбила с ног неприятеля. А пару секунд спустя наступил на того желтого мага, что катался по полу с отбитыми пасхальными принадлежностями, прерывая его мучение. Масса металлической боевой трансформации была крепко за тонну, так что тело бедолаги не выдержало этого издевательства. В соседнюю палатку ворвался Илья. Рявкнул крик Тиомат, сбивающий всех с ног и сдувая к черту саму палатку. Гули же, идущие следом, просто добивали лежащих и оглушенных. Чеканами. Ими оказалось удобно работать против латных доспехов, особенно с их силой и скоростью. Рядом злодействовала Гела, совершая свои фирменные кульбиты. А где-то обычные зомби бесхитростно рубили веревки, на которых была растянута палатка и наваливались на запутавшихся в тряпке магов, окучивая их тяжелыми и частично острыми предметами, как в каком-то игровом аттракционе. Куда-то просто вваливались с толпой скелеты. Будь ты хоть трижды магистр белой стихии, но чем ты остановишь атакующую колонну скелетов, прущую на тебя в стесненных условиях? Не отбежать, не отступить. Драться? Но как? На один твой удар, пусть даже сильный, ловкий и быстрый, они отвечали десятками или даже десятками. А кто-то за ноги кусал. Больно. Ведь не сплошной скафандр, и у них хватало места, куда можно поразить. В обычных условиях туда и не дотянешься, но вряд ли у кого-то повернется язык назвать ситуацию, при которой тебя за лодыжку грызет неупокойный скелет обычный». Лишь восемь белых магов из пары дальних палаток, быстро сориентировавшихся в ситуации, догадались все бросить и дать деру к лошадям. Запрыгнуть на них верхом и ходу-ходу, поддерживая выносливость животных магией, которые по какой-то причине едва на ногах стояли. О том, что их также зацепило аурой поглощения, они не знали и знать не хотели. Просто поддерживали их и удирали. Не оглядываясь туда, откуда доносились крики ужаса, И это странное «Ура!». Ведь зомби и гули продолжали его орать, дыхание им не требовалось, внимания не отвлекало. Вот и голосили, распугивая округу. Обычные же воины, видя такой разгром у палаток магов, также стали разбегаться кто куда. Не все, отнюдь не все. Те, кто находился хотя бы минуту под действием ауры поглощения, выведенной на предельный режим, уже никуда бежать не могли и либо лежали мертвыми, либо вяло шевелились. чего завершив с палатками, не жители их добило. Тех, кто умерли от ауры, кстати, скелеты и зомби тоже пырнули разок. Для контроля. Но исключая ненужные вопросы. «Вот видишь, а ты боялась», — устало произнес Илья, садясь на чей-то труп, как на скамеечку. Нефтис перетекла в человеческий облик и села рядом. Молча подошел Мхей, скривился, глядя на этих двоих и произнес: "Это совсем не похоже на учебную практику. Обычно мы убиваем только чудовищ, нежели одержимых, а тут люди, просто люди. Это и не учебная практика." Вяло улыбнулся Илья. "Это жизнь и война, на которой или ты, или тебя. Дикости, варварство." А лазить по разным мирам и наводить там свой порядок – это не дикость и варварство. Шире и бодрее улыбнулся Илья. Я, кстати, так и не понял, какого Лешего мы занимаемся убийством измененных созданий. Их существование противоестественно. Мы недавно уничтожили целую колонию примитивных разумных, вся вина которых заключалась только в том, что они жили не так, как мы хотели. Это как? Нормально, естественно? хей промолчал. «Мне кажется, этот ваш плюк занимается какими-то своими делами, используя всех нас. Но осторожно. Видимо, директор не хочет, чтобы возникали неудобные вопросы». «Я думаю, дело в другом», — возразила Нефтис. «В чем же?» «Мы кто?» «Слаборазвитые маги. Вы адепты начальных ступеней. Я и эти двое так вообще ученики». Ты моих гули забыла. Ну, хорошо. еще твои гули, которые где-то соответствуют адепту по развитию, но не тянут на полноценного мага, даже вдвое менее развитого. И Белла с Розой? И гела тоже. Пусть так, оставим этот вопрос. Хотя подготовка ваших магов такая, что я бы поспорил. К чему ты клонишь? К тому, что кто-то очень не хочет, чтобы в нашем мире появились крепко сбитые отряды боевых магов. Опытные, закаленные, развитые. Откуда и отношение к факультету. И само обучение с откровенно дурацкими заданиями. Ведь все это превратилось в чистую фикцию. Да, но несмотря ни на что, мы этих победили, а их было больше, и их развитие в среднем выше на уровень другой. Представляете, что было бы, если бы у нас еще имелась парочка красных адептов? Роза, кстати, уже ученик седьмой ступени. Роза-нежить. У нее магическая сила восстанавливается не так быстро, как у живых. Да и покупать ей лакса или проводить ее инициацию в адепты – дикость. Почему? Она же нежить. И что? Так не принято. Впрочем, может, ты и прав. Тем более, что она вполне способна сама употреблять желуди при необходимости. У нее сколько лакса? Только две. Насыщение и искра кабы. Она училась по самым лучшим вашим обычаям. Бездельничала, прогуливала, наслаждалась жизнью, занималась сексом со случайными партнерами. А там в убежище, как оказалось, отправилась со своим любовником. Он ей пообещал там экзотический вид секса. с удивленно скосилась на розу. Та была равнодушна. Нежить имела массу удобств в этом плане. Так что, не выдержав игру в гляделке с живым мертвецом, кошечка сказала Илье с пошлой усмешкой. — А ты в курсе, что из хороших развитых зомби собирают бордели? — Рехнулись? Они ж мертвые. — Есть амулет один. Он поднимает им температуру тела до нормы. В остальном же развитых зомби, особенно гули или умертвия, едва ли можно отличить от людей. «При этом они ничем не болеют, заразить их нельзя, и они готовы на все, что угодно». «Извращенцы!» — раздраженно процедил Илья. «То есть ты собираешь этих гулей женского пола вокруг себя просто так?» — поинтересовалась Нефтис с очень выразительным таким взглядом. «А ты почему интересуешься?» «Просто так». Ответила она, чуть изогнувшись и сев в максимально вызывающей провокационной позе. «Даже так? А почему нет? Мне кажется, нас связывает многое. И будет связывать. А если я пойду против интересов твоего клана?» «Ты правильно там все сказал. Отец заигрался и теперь обречен. Так что для меня ты мой клан. Уже сейчас». «Даже замуж выйдешь?» — удивился Мхей, всем своим видом показывая, что до крайности поражен ее словами. «Если позовет...» Илья же нахмурился. Он пытался разобраться в своих мыслях и ощущениях, а также понять, где тут двойное дно. В чем конкретно его пытаются обмануть. И, судя по всему, нефти сказала нечто весьма и весьма странное. «Вон...» Все вокруг прищурились. А она и рада стараться, сидит такая, словно бы купаясь в этих лучах славы. Еще чуть-чуть и попросит потереть ей спинку. «К этому вопросу мы вернемся позже», — серьезно произнес Илья. «А пока надо бы с пленным поговорить». «С пленным?» У одного белого мага был артефакт воскрешения, он сработал. Но удрать далеко не смог». Минуты через три бедолагу подвели к их бивуаку. Вон, шел и откровенно трясся. Тот самый, которому нефть из шею сломала одним из первых. «Как зовут?» — спросил Илья с помощью призрака. «Ничего я тебе не скажу, прислужник прислужникат!» Умирать понравилось. Тот промолчал. «Как ты смотришь на то, чтобы снова умереть? Только в этот раз не воскреснуть?» Восстать в качестве зомби. Или гуля. Да, ты же маг. Будет разумнее сделать тебя сразу гулем. Ты не сможешь. Я защищен. Не смеши меня. Хочешь проверить? Ты не посмеешь, — рявкнул белый маг. И кто меня остановит? Ты, что ли? Он. Назидательно подняв палец вверх, ответил маг. «Он — это кто? Бог! Это какой? Который сотворил все сущее!» «Демиург?» — хохотнула Нефтис. «Да ему до целых миров обычно дела нет». «Ты смотри сам!» — пожал плечами Илья. «Это не мы на вас напали, а вы на нас. Так-то нам ваша кровь без надобности. Но понять, в какую именно палату мирового дурдома мы угодили, очень нужно. Так что ты либо отвечаешь сам, либо мы тебя вынудим. Но в этом случае это будет больно. Имя не скажу. А остальное... Он нервно кивнул. Хорошо. В каком городе у вас можно купить артефакты для связи между мирами? Это запрещено. В каком городе? Филли. Словно выплюнув, сказал белый маг. «Как туда пройти?» «Никак вас перехватят. День-два, и за вашими головами начнется охота». «С какой стати?» «Вы служители Каат, таким, как вы, не место среди живых». «С чего вы вообще это взяли?» «Вас выдает ваш дар. Он не белый, как у чистых, а разных цветов. Разве что они и белые. Но такое случалось». Изменников хватало среди истинных сыновей Каморы. «Ясно», — кивнул Илья, глядя на него, а потом, повернувшись к своим спутникам, добавил. «Шизанутые!» «Не смей оскорблять служителей Каморы!» «Да хоть коробки из-под телевизора! Даже я знаю, что тут мир палитры. Центральные цвета дара, такие как белый и желтый, встречаются чаще, остальные реже». «Синий и красный — самые редкие. И то, что вы устроили, — это катастрофа, просто сумасшествие!» «Такова воля Каморы. Вас найдут!» «Хорошо. Можешь идти». «Что?» «Проваливай отсюда!» «Но...» Начал было говорить этот маг, но осекся. Илья же встал. Подошел к нему в упор. Заглянул в глаза, подключая ауру поглощения, от чего даже невооруженным взглядом стало видно, как бедолаги поплохело, и произнес. «Безымянный сумасшедший! Скажи им! Скажи им всем! Кто бы ни пришел, мне все равно! Я их всех убью! Всех до единого!» Тот нервно закивал Илья жестом показал ему, куда бежать с пренебрежением на лице, и убрал давление ауры. Маг охотно удрал. Аж пятки засверкали. «И зачем ты это сделал?» – спросила Нефтис. «Они ведь теперь соберут целую армию». «Они ее будут собирать. Это время. А мы пока займемся допросом мертвых». Уверен, что кто-то из магов мог знать, где находится этот филли. Если же их не поднять, то знают простые бойцы. Вряд ли они всех одинаково тщательно защищали.